Глава шестнадцатая, пятьдесят пять. Пьяные игрушечки, пытаясь найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы Рояль было уже не остановить. Пришел вагон, обычный товарный вагон, коричневый, досчатый, опломбированный, долгожданный, как веха в жизни. Вот до вагона одна жизнь, а после другая, и даже не главное то, что улучшится она или ухудшится. Главное, что она вот осозаема, весома, не призрачная черта, коричневый вагон. Бывает что-то в жизни в первый раз: любовь детская, предательство одноклассницы с косичками, дала понести портфель не тебе, а идиоту в вовке. У него отец где-то добыл пластинку жвачки. Как сейчас помню свой первый полет во сне. Ночь, плазкарт, верхняя полка. А вот этот коричневый середина жизни. Нет уже дороги назад. Не будет предательницы с косичками. Вагон привез из Краснотуринска мебель. Не быстро ее сделали. Три с половиной месяца жили Тишковы почти в пустой квартире. Из Краснотуринска мебель забрали, но кухня в Москве в высотке авиатров в три раза больше, а мебель-то встраиваемая. Погоревали и отдала ее Петр Петру, в смысле танкисту. Тому Тишков раздобыл квартиру не очень далеко от своего нового дома. Там кухня точно до сантиметра равнялась привезенной мебели. Вот есть польза от стандартизации, а то вы смел один режиссер. Нужно посмотреть, что он сейчас снимает, и тоже к нему Дартаньяна представить. Одного ведь уровня с Гайдаем снимает на пипок замечательных фильмов больше. Осталась стенка, шкафку-п-в прихожую, кровати раскладывающиеся девочкам и стол трансформер. Самое интересное. Что в этом затягивании две недели на своей совести? Петру все некогда было замер и сделать и эскизы нарисовать. Вживался в образ крутого министра, пока жена с Машей не стукнули кулаками. Одна по столу, другая по печени в своем праве. Замерил, отправил и ни ответа ни привета. Он звонил домой и опять спросил, получили ли товарищи письмо. Нет? И еще несколько дней прождал. Нет? Решил пойти и семичастному морду набить. Передумал, а вдруг это не его почтальоны изъяли, а настоящие потеряли. Нарисовал следующий эскиз, даже улучшив предыдущий, и отправил с проводницей поездом «Москва-Серов». Там Макаревич встретил. Сделали и новую кухню, и кресло, и диван, и журнальный столик. Даже конопушку красивую. В огромную прихожую шикарный резной комод. В зал роскошный стол, который Петр самолично в Эрмитаже перерисовывал. Чем хуже советский министр всяких Гольштейн-Гатторпцев. Бороды нет. Так ведь у Николая Первого тоже не было. Еще в заказ входил комплект спальни. Встроенный шкаф купе, тумбочки, трельяж с пуфиком, кровать с огромной резной спинкой до половины стены, вся в драконах китайских хвостатых. В этих же драконах и створки шкафа, и дверцы тумбочек. Красота. Пётр сказал Тамаре Филипповне, что сегодня больше не появится, поехал проверять театры. Почти правду сказал. Приехал в большой. Нужны ведь грузчики, а директор на колене. Шутка. Нужно серьезную работу провести вечером премьера. Режиссер кубинец. Точно. И Петра ведь пригласили. Посол Кубы будет. Громыка. Некрасиво получилось, если бы не пришел. Погнали на ЖД станцию. Там ведь тоже ездят грузчики. А Берен, ака Пётр, проверял сцену в большом. Позвонил и вызвал два грузовых такси к вагону. Приехали, осмотрели пломбы в присутствии, судя по всяким дубовым листьям на фуражке, целого железнодорожного генерала. — Где грузчики-то? — спросил Петр дубово-листового. — Вон их, бригадир идет! Васька пепел. Никем другим этот товарищ быть не мог. Горький тоже был попаданцем и ведь знаком с этим бригадиром. А потом взял и зарисовал его в пьесе на дне. Сколько там? Три судимости. Все руки в перснях и солнцах. Подошел в развалочку, дыхнул. Блять! Живет же кучка людей. Где-то раздобыл пепел рецепта изысканного французского блюда луковый суп. Всю по луньон. И вот за обедом употребил. И портвейном настоящим избочик с португальского дуба заполировал. Не перегаром привет, Амбре. Подошел, глянул в раскрытый уже вагон. Четвертной, ребят, мне черек. Сплюнул через зуб, чуть не попав штелье на ботинок. Все. Вот для этих страну спасать. Потом в девяностых крупным бизнесменом станет. Майор, я его подержу, а ты ему пару пальцев сломай. Так и сделали. Но жилистый мужик оказался. Если бы не обмочился, то и вывернулся бы. А так, видно, центр тяжести сменил, упал на щебенку, крутясь и крича что-то про волонтаризм. На своем, правда, языке, а переводчика нет. Слушай, Васька, остановил ногой вращение бригадира Петр. Вот майор будет с ребятами, выдумал ребят. Подъезжать сюда время от времени и проверять ваше состояние. Вот один раз, хоть от одного из твоей бригады ущуют поры алкоголя, сломают тебе и похучему остальные пальцы на ногах тоже. Уяснил? Иди в трампунт, не нужны больше твои услуги, Павел Павлович. Обратился к дубоволистному. Где у вас телефон? Проводите. Ну и когда мы уедем? Проведите товарищам грузчикам политинформацию. Пока шел, думал, где найти грузчиков. Все же хотел в большой позвонить, но по дороге разъяснило. Позвонил Гречко и что самое интересное, дозвонился. Анатолий Анатольевич, это вас товарищ Тишков решил побеспокоить. Петр Миронович. Голос был отсутствующий. Сидел себе министр. Прокладывал пути баллистических ракет до Вашингтона, минуя Атлантический океан. А тут культурный министр. «Андрей Антонович, понимаю, что не по адресу, но больше обратиться некому. Мне нужен взвод солдат. Мебель на машины загрузить, а потом в квартиру поднять». «Ха-ха-ха, лихо! А что за мебель?» — загоготала трубка. «Ну, мне сделали в Краснотуринске». «Да. Ладно, будут солдатики. Не простынь там. После завтра же на охоту. Мать вашу. Точно же. Про премьеру в большом забыл. Ладно. Но то, что приглашен на охоту Брежневым и забыл, это не ладно. Все эти шпионские игры. Опять две ночи сценарий дорабатывал. Нет, не чекиста заставили. Десика、да、уехал наконец. Две машины «Урал» приехали через сорок минут. Не одни приехали, в сопровождении «Чайки» и двух «УАЗиков». Одного милицейского и одного воинской автоинспекции. А вот дальше... Сюр! Чего это? Какой сейчас год? Из машины на землю посыпались солдатики. Все в галунных и аксельбантах. Какой-то военный оркестр привезли. Со съемок сняли. «Привет, Пётр!» Горячко обниматься полез, как со старым другом. «Нравятся?» «Что это? Съёмки какого-то фильма?» «Вроде не слышал ни о чём таком...» «Нет, дембеля! Выловила вон вои и закрыла!» «Я когда-то позвонил, вспомнил, что весной и осенью шляются такие индивиды. Решил забрать их с губы. Пусть поработают, а то отожрутся там, потом в дверь не вылезут. Но это не главное!» Тебе решил показать. Вот такую форму солдатьки хотят. А ты чего сшил? Любуйся! Ха-ха!» И гогочат. «Дембеля. Андрей Анатольевич, а можно их потом сфотографировать? Каждого по отдельности. Мысль сейчас закралась комедию про это снять. Армию позорить!» Сразу перестал гоготать. «Разве они позорят армию?» «Себя!» Вот про таких как они домой тайком пробирающихся, чтобы их вои не поймало. Наоборот, воспитательная комедия. О, неал, не дурак. Дурак бы не понял. Снимем лучших поищем по всем гарнизонам и дам команду по всем вооруженным силам смешные истории с такими типами собрать. Как размах. На самом деле размах. Замечательно получится. Но классной мебелью. «Наслышу на ней. Половина Москвы жужжет, что ты Галине Брежневой на днях привезешь. Какую? Ну что за страна? Еще ничего не сделал, а уже все знают. Почти». Пока солдатики, звеняк сельбантами, разгружали вагон, министр обороны обходил предметы мебели. Они, конечно, были в ящике запечатаны, но бумага кое-где оторвалась, кое-где задралась. Дракончики на свет повылазили. Ты, Пётр, не подумай чего. Но зря ты со мной связался. Не понял. Даже головой помотал. Чего тут не понять? Я ведь тоже человек. И мне надо. Не откажешь старику. Вот. Фабрику нужно было раньше строить. И чего сейчас Антоничу ответить? Пятьдесят шесть. Дурацкий план. Я знаю. Так вы со мной? «Естественно!» «Петр Миранович, ты бы не мог к нам на Лубянку заскочить сейчас!» Звонил семичастный. «Хорошо, Владимир Ефимович, в течение часа подъеду». «Ну и славненько, ждем!» Как там прикольная идиома звучит. Чуть-чуть отвратительно, очень сильно. Опять эти шпионские игры. Ну когда же они закончатся? Связался дурилка картонная. Да, еще и кошка по стеклу царапнула во время разговора. Что-то не так? Не так, совсем не так. Генерал-полковник КГБ СССР Николай Степанович Захаров протянул Петру два листика. Ознакомься, Петр Миронович. Это уже Цвигун. Опять эта святая Троица встречала Петра в кабинете председателя комитета госбезопасности. Сам Ефимович был явно не в духе. Смолил, не взирая на укоризненный взгляд Петра. Был в штатском. Ну, посмотрим, чего деньгредующий нам приготовил. Вот это нехрена себе! Запись его последнего разговора с Марселем Биком. Интересненький, кстати, был разговор. Алло, Петья, есть важные новости. Ты свободен? Говори, Марсель, что такого важного случилось? Петья, помнишь разговор про Легов? А голос какой радостный! Конечно, купили лицензию. Классно было бы. Леонч, купили Лего. Серьезно? Вот это финтушами. Готфрид Кирк Кристиансен, директор Лего Групп, сын основателя фирмы Оле Кирк Кристиансена, когда Ми и Седуардом к нему обратились, предложил обменяться частью акций. Мы все втроём войдём в Совет Директоров Лего Групп, а он и его сын Кьель Кирк Кристиансен войдут в Совет Директоров БИК. Подожди, а кто этот третий? Ты, Готфрид, видел твой рисунок и согласился в основном из-за них. Ты получаешь 24% акций и становишься членом Совета Директоров при условии, что раз в год... Вы удивишься создавать новую коллекцию. Твоя зарплата будет сто тысяч долларов в год. Я так понял, что вы без меня все решили. Вот ведь деятели. А чего тут все решать? Это очень хорошая сделка. И тебе хорошо, и всем хорошо. Ладно, а что с заводом в Краснотуринске? Мы переговорили с Голфридом, он согласен. А Эдвард предложил еще и завод шариковых ручек построить. Умеете вы хлебом мёд намазывать? Ладно, я согласен. Вот такой состоялся разговор. И теперь Петр его читал. Нет, он предполагал, что жучок поставили. Но как-то расслабился, почти друзьями считал. Да почему почти? Цвигунов точно другом считал. А тут. «Вон, а чё, Михалыч?» «Что скажешь, Пётр Миронович?» Увидел, что один листок дочитан, поинтересовался семичастный. «Хорошие вы, парни, когда спите с зубами к стенке. Скажу, покажите мне главу Уголовного кодекса, запрещающего гражданину СССР становиться членом Совета директоров иностранной фирмы. Нет такой статьи. Ну и не о чем разговаривать». «Правда? Нет?» Легко согласился генерал Захаров. «Тогда зачем вы мне это показали? Похвастать, что меня в телефоне смогли жучок разместить? Вы идиоты, что ли? Отчего терять? Ну, ты-то,、вот、товарищ министр, не ругайся. Все же согласись, ситуация нестандартная. Ты, наверное, первый министр по совместительству», — хмыкнул Цвигун. «До этого вас ничего не смущало? Миллионные заработки за книги, миллионные за песни, а тут...» «Мелочевка за рисунки! Это даже грустно! Может, вы мне рисовать запретите?» «Подожди, Петр Миронович!» — вытянул руку вперед семичастный. «Чего подождать? Вяжите, мусора!» — смеясь, вытянул руки и сам вперед. «Не юродствуй, Петр Миронович! Никто тебя арестовывать не собирается! Прочти лучше вторую справку!» Прочитал. «Вот же гадство!» Еще похлеще бомба, чем первая бумага. Оказывается, Васька Пепел ни фига не успокоился, договорился со своим помощником и воровским авторитетом, и пошли они втроем с двумя пистолетами ТТ и тремя самодельными ножами гасить зарвавшегося фраера. Девятка всех троих и повязала. При этом одного оперативника при задержании ранили финкой и прострелили нога у авторитета. Ваську Пепла оказывается звать Тифанов Иван Христианович. Погоняло сивый, трихотки, все за разбой. Поставлен руководить полукриминальной бригадой грузчиков. Сейчас все девять работяг задержаны. Проводятся разыскные мероприятия по вору в законе Жеке Тифлинскому. Что теперь скажешь, Петр Миронович? Спасибо вам, мужики. Спасибо. Э, давай стол накрывай. «А вообще объясни мне, товарищ министр, ты зачем полез скалечить этого урку?» Перемкнула. «Дебил ты! Знаешь, что мне Бряжнев сказал, когда я доложил о предотвращении попытки убийства министра культуры СССР?» Похвалил. «Не угадал! Он сказал дословно дальше. Если с головы Петра упадет хоть один волос, то он меня сам расстреляет. Прямо из охотничьего ружья, что на стене висит». В завидую докладывал, пояснил семечасный. Поймаете Тифлинского этого? Да уж не беспокойся. Брешнев еще и Гру у сощелоковым подключил. Всех куй найдем. Вся Москва и Московская область уже на уши поставлена. Хорошо, хорошо ему. Ты что не мог оперативников позвать? Зарычал Ефимович. Как? Вот бать как? Давай так. Нужно будет снимай головной убор и над головой помаши. Через минуту будет два оперативника. Договорились. Когда сабантуй? Завтра. Высоковского можешь позвать. Он ведь приехал из Испании. Договорились. Приехал. И 57. Сегодня мне позвонили из школы и сказали, что мой сын постоянно врет. Я им сказал: передайте ему, что он гений, потому что у меня нет сына. Задача. Мальчик упал с четвертой ступеньки и сломал ногу. Сколько ног сломает мальчик, если упадет с сороковой ступеньки? Данная глава написана совместно с автором Дмитрием Соловей. «Пришел домой, а там... Ор! Все три девки орут друг на друга, а сверху еще и Юрин плач. Чего это? Не было такого ни разу, и вот опять...» На самом деле вполне тихая и мирная семейная жизнь, а тут крики, слезы, сопли на кулак наматываются. Так, гражданки Тишковы, выдохнули и по старшинству с младшей начнем доклад министру. Тань, крой правду матку. Тупые все, шуток не понимают. Растирая слезы, считаю уже на твоей стороне. Пётр снял пальто, засунул в шкаф. Теперь Маша. Я им говорю, успокойтесь, ничего страшного. Сходит папа Петя в школу завтра и объяснит, чей в лесу шишки. Смеется. А вы, товарищ доктор, не проясните ситуацию. Жена Лия ушла, фыркнув, успокаивать наследника. Может, ты, Маша? Нет, у меня тут вопрос политический. Покачало сурово головой. Ясно. Политики мне сегодня хватило. Пошел мыться. Собирайте на стол. Во время ужина Лия выдавала правду на гора. Оказывается, ее в школу вызывали. Причем сразу к директору. Таня сорвала урок русского языка. Стала отвечать по-испански. Вот она в кого растет. Нет, все хуже в сто раз. Начался урок, учительница по русскому и литературе у них молоденькая. Говорит, сдавайте домашнее задание по русскому. А эта зац... юмористка встает и кричит на весь класс... Русские не сдаются. Ну, неплохо, даже хорошо для двадцать первого века. Сейчас и правда перебор. Таня, просто пошутила. Тебе можно? Вон в книгах твоих сколько шуток. Взгляд не раскаявшегося, взгляд борца за свободу юмора. Но юмор смелый, даже за гранью. При Сталине все пятером уже бы сидели по камерам. включая годовалого ребенка. Ладно, ты и Таня, подумай вот о чем: если коммунист рванул на себе ворот гимнастёрки и кричит, что он коммунист, когда его фашисты расстреливают, это одно. А когда он пьяный в очереди за водкой, то же самое крикнет, это другое. Нельзя шутить над тем, чем люди по-настоящему гордятся. Это не юмор уже, это издевательство над чувствами людей. Часто очень хороших людей.、И、извинись завтра перед учительницей. Она ведь не бьет тебя, не оскорбляет. Молодая, неопытная, пройдет с годами. Повзрослеет, опыта наберется. А сейчас ей помогать надо. Она волнуется, переживает. Потому и сорвалась. Договорились? Бу-бу-бу-бу-бу. Вот и хорошо. А сейчас будете помогать мне люстры новые вешать. С минуты на минуту дядя Петя должен привести, ведь это очередная маленькая победа, очередной кусочек от слона откушенный. Начала выдавать изделия творческая мастерская известного армянского художника. Блин, а как его звать-то? Да, не важно. И как зовут того директора неизвестного предприятия в Армении, который в долю вошел? Будет теперь деньги, лопаты и грести. У народа бедного отбирая, правда? Бедный народ купит эксклюзивную хрустальную люстру за тысячу рублей, скажем. А как же страна? Петр как-то в той жизни спорил с одним председателем за страну. Вот, мол, Медведев построил себе огромный дворец где-то там в заповеднике, наворовал и швыряется деньгами. Что можно ответить? Воровать плохо, ни о чем спорить. А вот дальше, если бы в Испании замок построил, то совсем плохо. Но нет, в России и в заповеднике. Давайте плюсики поищем. Сначала про заповедник. Ведь не Вася Пупкин построил замок, настоящий Пуп. Теперь в заповеднике наведут идеальный порядок, животных будут кормить на все деньги, браконьеров вешать на деревьях, дороги нормальными сделают. «Штат лесников увеличат, сломанные деревья выпилят и уберут. Бутылки и прочий мусор соберут и вывезут. Чистота и порядок. Надо каждому олигарху и прочим большим чиновникам не просто разрешить, а предписать строить замки в заповедниках. Ни один больной наголу черный лесоруб в такой заповедник не сунется. Ни один любитель пожарить шашлыки...» нагадить и не загасить костер, не нарушит идиллию небольшого кусочка природы, зверью оставленного. Теперь к самому замку. Построен на ворованные деньги? Говорили уже, плохо. Но ведь все равно уже украл. Сам замок. Итак, хорошая дорога. Стоит немалых денег. И ее строят на хорошей технике, высокооплачиваемые работники. которые, наворованные лунтиком деньги, превратят в благополучие своей семьи. И строители самого замка, и архитекторы, не все. Ведь качественный кирпич произвели на территории России из российского песка и российской глины. Потратили, возможно, даже произведенный в России краситель. Стекло сделано на наших заводах, рамы там же, даже черепица, ну раз замок. Плитка в бассейне, возможно, испанская или итальянская, но машины ее везли, рабочие приклеивали. Таджики хорошо, таджики. Положил тот таджик плитку. Раз ему доверили, то уж точно не первая плитка. Значит, уже давно строит. И жену с детьми перевез, и квартиру купил. Да, он иммигрант. А дети пойдут в обычную российскую школу, выучат совершенствую русский. И красавицу Гулистон переименовать в Галю возьмет замуж русский украинского происхождения Перепихонька. Внуки будут считать себя русскими, они родятся через пару лет. И еще можно плюсов на собирать. Хороший человек этот казнокрад, как бы не звучала его фамилия. Вон сколько полезного для страны сделал. А больше бы нам богатеев и чиновников строить и замки. Создавайте рабочие места, поддерживайте отечественного производителя и шубы любовницам покупайте. Давайте развиваться отечественным зверофермам и даже бриллианты жене. Холодно в Якутии, нужен спрос на бриллианты, и там наши люди работают. Всех благ вам, казнокрады. Чем диспут закончился? Оппонент пошел, напился, заливая обиду за землю русскую. А Петр пошел сделал качели для собачьей площадки. Как-то на них тренируют братьев наших меньших, да и сестерка жить тоже. Размах увротил в Советском Союзе, конечно, еще не тот. Оба ССС бдит, чуть что. Комитетчики активируются. Но первые люди могут позволить себе некие излишества. Вернее, они бы хотели, как тот же Гречко мебель приличную купить. Деньги для партийной элиты — не вопрос. Да где ее взять, ту мебель? Конечно, из стран Содружества что-то привозят. Болгария пытается мебель делать, Румыния режет. На фоне родной промышленности это лучшее, но в целом убого и допотопно. Петр без зубной боли не мог смотреть на эти так называемые мебеля. Казалось бы, что сложного? Леса в СССР завались. Хоть бук с Кавказа, хоть березу Карельскую, дуб Черноземья, сосну или кедр Сибирский по идее заготовят и привезут. Но плановая система экономики, пардон за тавтологию, рубило все на корню. Чтобы организовать, к примеру, доставку бука на любую из мебельных фабрик страны, нужно включить это в пятилетний план, попутно замутить какое-нибудь социалистическое соревнование, выделить бюджет. Прохерить из него половину и получить в результате шик. Все добро государственное, без хозяина, кто бы был заинтересован в конечном продукте. Выдать нечто приемлемое неэкспериментальной партии, как организовал Тишков, а масштабно для всей страны, невероятно сложно. Галина Брежнева, кстати, звонила. Проверещала в трубку нечто восторженное. Она уже похвалилась, кому только смогла. Обещала прислать список чего еще ее душенька желает. Обещала много чего, а ну последок назвала Петра золотой рыбкой, исполняющей желания. И это еще мебель не получила, только эскизы режут, строгают, пилят на зоне подстёгнутые фамилии заказчиков в первый раз в жизни узнали, что в сутках двадцать четыре часа. Страшно, далеки были они от народа. Процитировал Тишков в уме классика. И куда деваться? Придется всю эту партийную элиту удовлетворять. Фабрику!